Нея тихонько прикрыла дверь в комнату короля заклинателя и крутанулась на месте, а затем ее тело задрожало. Она слегка хлопнула себя по горящим щекам, заставляя подтянуться свое расползающееся от удовольствия лицо. С одной стороны, ее расслабленное выражение могло обеспокоить окружающих, но с другой, ее больше волновало то, что такой вид был слишком смущающим. Нея не горела желанием ходить с таким неприличным выражением лица. Ей еще предстояло встретиться с остальными, поэтому ей стоит придать себе представительный вид. Более того, Ней оставалась оруженосцем короля заклинателя, поэтому любое ее постыдное действие способно задеть его репутацию. Все же я исполняю роль лишь его временного оруженосца, поэтому в конечном счете позор ляжет на святое королевство. Тем не менее ненавистники короля заклинателя мыслят иначе. Как говорится, ненависть ослепляет, или точнее, ненавидящие мечи будет презирать и мечников. А, ладно. Нея никак не хотела заставлять короля заклинателя пожалеть об оказанной ей чести. Другими словами, от нее требовалось лишь надлежаще выполнять поставленную работу. Мысли о безграничной доброте короля заклинателя не давали Нее покоя, пока она добиралась до назначенного места встречи. У нее в памяти возникли слова короля заклинателя «Мне жаль, что я не успел спасти тебя». Невозможно, чтобы он произнес тогда эти слова случайно. Его Величество по-настоящему добрая личность. Он горевал по кому-то из другой страны, павшему в битве, как будто это был его подданный. Не сыскать в мире короля добрее. Разумеется, среди знакомых Неи не было других королей, поэтому эта мысль скорее отражала ее мечту – например, продержись тогда Нея и остальные немного дольше, все могли бы спастись, включая даже того отца, потерявшего ребёнка. Нея не испытывала недовольства от того факта, что король-заклинатель опоздал с её спасением. В первую очередь она была благодарна уже за то, что он пришёл спасти её при том, что ему требовалось сохранять манну для решающей битвы. Кроме того, от ополченцев из отряда Ремедиус она слышала, что до прибытия к Неи он сразил нескольких могущественных полулюдей у западных ворот. Король-заклинатель вышел на бой против трех полулюдей, двое из которых способны были убить паладина одной атакой, а третий на равных сражался в поединке с сильнейшим паладином Святого Королевства. Ополченец едва скрывал перед Неей свое волнение, тараторя эту историю без умолку, а в конце добавил «Мы бы все погибли, если бы не Король-заклинатель». Слыша это, Нея почувствовала тепло, волной нахлынувшее в сердце. Король-заклинатель направился в другое место, спасая людей там, прежде чем пришел к Нее. Чувство разочарования, которое могло возникнуть ос осознание, что король-заклинатель выбрал в приоритете не ее, само по себе было неправильным. Защита городской стены была важна, но если бы город пал, то это бы не имело значения. Именно так могло произойти, если бы полулюди... Прорвались за ворота и разошлись по городу, начав всюду беспощадную резню. Любой, кто обладает здравым смыслом, поставил бы в приоритет городские ворота, чтобы спасти больше жизней. Люди, действующие, основываясь на логике, более надежны, чем люди, которыми управляют эмоции. Как и ожидалось от короля заклинателя, Нея подумала о самом сильном паладине в своей стране. Сравнить его величество с такой дурой, все равно, что оскорбить его». После этого король-заклинатель также выследил нескольких полулюдей, что пробрались в город и, как следствие, множество людей были спасены. «О, оруженосец Сан! Вы сказали его величеству о нас!» Похоже, Нея добралась до места встречи, пока размышляла о том, насколько крут король-заклинатель. В определенной части города, на улице, что еще пахло полем боя, собрались шестеро мужчин. Они обратились к Нее, будто ждали ее с нетерпением. В действительности, они просто очень беспокоились. «Да, я передала вашу благодарность Его Величеству». Несколько человек бессознательно отшатнулись, когда Нея посмотрела на них. Но, услышав ее слова, заулыбались и поблагодарили ее. «Ах, большое вам спасибо. Трудно выразить благодарность королю другой страны. Ах, хотя... Трудно выразить благодарность даже святой королеве Сама». «Это правда». Ее даже увидеть нельзя, не говоря уже о выражении благодарности. У людей напротив нее возраст варьировался от 14 до 40 лет, однако все они являлись лидерами отрядов. Некоторые из них когда-то были профессиональными солдатами. Судя по их отношению, они не испытывают никакого чувства страха по отношению к королю-заклинателю из-за того, что он нежить. Это правда, что некоторые люди по-прежнему настороженно относятся к королю-заклинателю, из-за его природы нежити. Кроме того, такие люди встречаются даже чаще среди простого народа, чем среди священников или паладинов. Они часто говорили, что король-заклинатель добрый, лишь чтобы предать их в нужный момент и другие подобные вещи. Однако Нея думала, что их реакция вызвана тем, что они не знали короля-заклинателя и относились так из обычного презрения к нежити. Причиной, почему она так думала – Была эта группа людей перед ней. Многие изменили свой образ мышления, когда лучше узнали короля заклинателя. «Нет, пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Я просто передала вашу благодарность Его Величеству». «Ах да, Его Величество сказал, что ваша благодарность сделала его очень счастливым». На ополченцах появились робкие взгляды. «Нет, нет, это мы должны быть счастливы. Ох, как же быть. Это верно, Его Величество действительно сострадателен». «Я огорчен тем, что мы боялись Его Величества только потому, что он нежить». «Действительно, Его Величество очень добр», – согласилась Нея. «Тем не менее, надеюсь, что вы не будете думать, что такая удача случится снова. В конце концов, Его Величество сказал, что в этой битве он использовал много манны, и в следующий раз он не сможет помочь нам». Лица людей сразу протрезвели. «Значит, Его Величество не сможет помочь нам в следующий раз. Это плохо». «Многие люди будут напуганы, если узнают, что не смогут получить силу Его Величества, особенно мой отряд. Ты не единственный, это же касается и меня. Мы не сможем рассказать им об этом». Нея тихо обратилась к потрясенной группе. «Слушайте, я кое-что поняла. Слабость – это грех». Нея медленно объясняла людям, на лицах которых была задаченность. «Вы не поняли? Если бы мы были сильными то все бы не дошло до такой ситуации, в которой мы оказались. Мы могли бы спасти наших родителей, наших детей, наших жен, наших друзей. Мы бы смогли спасти всех своими силами. Король-заклинатель однажды сказал, что мы те, кто ценит важные для себя вещи. В конце концов, Его Величество не является королем этой страны, и он просто пришел помочь по особой причине». Нея перевела дыхание. Она подняла голос, чтобы и люди, наблюдавшие за ней, и люди, проходящие мимо, услышали ее слова. Когда король-заклинатель победит Йолдваофа и вернется в свою страну, что мы будем делать, если полулюди нападут на нас снова? Будем ли мы кричать и умолять короля-заклинателя, короля другой страны, снова о помощи? Мы знаем, что король-заклинатель не поможет нам в следующий раз. И данный случай – это исключение. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы король... «Усердно работал для блага другой страны?» Никто не ответил Нее, потому что такого прецедента не было. «Может быть, вам не особо нравится, что такая девушка, как я, говорит вам об этом, но кто еще может защитить то, что важно для нас, кроме нас самих? Вот почему я считаю, что нам надо становиться сильней. Мы должны быть достаточно сильными, чтобы защищать других, чтобы не полагаться на силу короля-заклинателя». «Да, вы правы. Именно. Я собираюсь тренироваться». «Ах, я тоже. В следующий раз я буду защищать свою жену и детей». «Я тоже хочу тренироваться. Я не хотел, когда меня призвали на битву, но теперь я рад, что меня призвали». Тем не менее, слова короля заклинателя имеют смысл ценить то, что важно для нас. «Ммм, когда я думаю об этом, это правда». «Значит, если кто-то еще высоко оценит мою жену, я должен убить его, так?» э, «Я... я так не думаю. Не думаю, что король-заклинатель говорил о чем-то подобном», озадаченно пробормотала Нея. «Эй, я просто шучу, понимаешь?» Это прозвучало не как шутка. Когда толпа рассмеялась, Нея сделала предложение. «Кто хочет тренироваться со мной? Я пока не могу обучать вас фехтованию, но я неплохо разбираюсь в стрельбе из лука». Слабость – это грех. Это было потому, что слабые создавали проблемы для короля-заклинателя, который был справедливостью. В таком случае им нужно становиться сильней. В следующий раз она не должна причинить беспокойство королю-заклинателю. Она должна позволить его величеству сосредоточиться на битве с Елдваофом. Это то, что она должна сделать, будучи оруженосцем. «А это хорошая идея. Мы должны стать сильными. В следующий раз я защищу свою семью». И тут вдруг... «Чего это вы все собрались здесь? Вы что-то обсуждаете?» «Ах, капитан...»